Глава 30. Пойти на премьеру богатырей не пришлось. Вадим заболел стриптококовой ангиной, тяжело болел, температура под 39, полоскал горло реванолом, ничего не помогало. Феня варила отвары из сушеных белых грибов, в деревне только этим и лечились. Действительно, стало легче, хоть бульон выпил. Попросил принести газеты, сколько дней не читал. Литовский хвалил богатырей, разразился рецензией в советском искусстве, а Загорский — в вечерней Москве. Загорского Вадим читать не стал. Сбросил газеты на пол, успеет прочитать, успеет и на спектакль сходить. Спать хочется. 14 ноября позвонил Ершилов. Не поправился еще. Но газеты читать можешь? Правду почитай, правду. — А что там? — лениво спросил Вадим. — Постановление Комитета по делам искусств о запрещении богатырей. — Да ну! Вот тебе и да ну! А 15 ноября в той же «Правде» была опубликована статья Керженцева под названием «Фальсификация народного прошлого», а Демьяна Бедного Керженцев не оставил камня на камне. В конце статьи он писал. В своей исторической части пьеса «Демьяна Бедного» является искажением истории, образцом не только антимарксистского, но и просто легкомысленного отношения к истории, оплевыванием народного прошлого. О богатырях Демьян Бедный вспоминал лишь по богатырскому храпу, изображал русский народ, дрыхнущим на печи. Печальная отрыжка этих вывихов, чуждых большевикам и просто советским поэтам, сказалась и в этой пьесе. «Теперь Вадим сам звонил Ершилову. Что, нового ну, лежу, ничего не знаю». Говорят, Демьяна Бедного и из кремлевской квартиры того турнули, — смеялся Ершилов. Говорят, теперь у знакомых ночует. «Скоро за твой камерной возьмутся, увидишь. Придется и тебе включиться». «Мне-то куда включаться? Я болею, да и богатырей. Я не видел, ты сам знаешь. Видел, не видел, а включиться придется». Прав оказался стервец Ершилов. Может, и знал что-то, но не говорил. 20 ноября в «Правде» появилась статья «Линия ошибок» за подписью «Зритель». Удар театру был нанесен крепкий, как говорится, под дых. Вадим читал, перечитывал и снова брал в руки газету. Было сделано все, чтобы театр освободился от формалистско-эстетского наследства, чтобы театр стал жизненным, содержательным, подлинно советским. Но этого не случилось. Руководитель театра плохо усвоил политические уроки. Скромности — вот чего всегда не хватало камерному театру. Беззастенчивая самореклама — вот что было у него в избытке. Камерный театр неоднократно ставил политически ошибочные пьесы. «Заговор равных» Михаила Левидова в 1927 году, «Багровый остров» Михаила Булгакова в 1928 году, Наталью Торцову Семенова в 1929 году, Вся общественность, в том числе и другие театры, сурово осудила такие спектакли камерного театра, и они были сняты с его сцены. Руководитель камерного театра Таиров упорно продолжал свою линию ошибок. В 1931 году он ставит насквозь шовинистическую пьесу, патетическую сонату «Кулиша». Затем появился спектакль «Богатыри» пьеса «Бедного», спектакль насквозь фальшивый по своей политической тенденции. Камерный театр был мало связан с политической и художественной жизнью страны. Таиров установил в театре как бы самодержавие, подавляющее всякое проявление творческой инициативы коллектива. Между тем, никто театра на откуп Таирову не отдавал. Камерный театр не сумел создать творческого коллектива, ибо лучшим актерам не дают хода. Камерный театр отстал от общего роста советского искусства, он плетется в хвосте. В тот же день Вадиму позвонил ответственный секретарь газеты, где он часто печатался. «Есть мнение, Вадим Андреевич, что и мы должны откликнуться на события в камерном театре. Вас просим написать». «Но, понимаете, — сказал Вадим, — я болен, у меня ревматическая атака после ангины и прописан строгий постельный режим. К тому же я не смотрел «Богатырей» именно из-за болезни, а другие названные спектакли не видел или не помню, поскольку был мальчишкой». «Доложу об этом редактору, — кисло ответил секретарь. — Не думал, Вадим Андреевич, что вы нам откажете». 23 ноября на шестой странице «Правды» появилась маленькая заметка «Коллектив Камерного театра заговорил» с подзаголовком «А я, Таиров, смазывает ошибки». Собрание работников театра продолжалось два дня. Выступили несколько десятков человек, в том числе виднейшие его актеры. Фенин, заслуженный деятель искусств. Актеров заставляли только восхвалять принятую пьесу, даже если они считали ее плохой. Но что удивило Вадима, так это выступление Ценина. Таиров не желал обсуждать с работниками театра работу над спектаклем. Ценина Вадим хорошо помнил. В «Машинале» Он играл мужа в «Оптимистической трагедии вожака», и Коонен во время того интервью хвалила его «Вот тебе и ценен». А ведь он, Вадим, полтора года назад опубликовал интервью с Коонен. Конечно, можно сказать, что ему поручили взять интервью, хотя в газете наверняка помнят, что он принес его сам. Но основной текст не его, а Коонен. И все же ремарки его, вопросы его передают восхищение перед театром и перед Коанан, и ему могут, между прочим, это напомнить. Многие тогда завидовали его успеху, сейчас отыграются. Видимо, зря он отказался написать статью, что-то не учуял. Ответственный секретарь довольно кисло ответил, «Доложу об этом редактору, и с намеком не думал, Вадим Андреевич, что вы нам откажете». А тут еще Ершилов подлил масло в огонь, пришел рассказать о расширенном заседании Комитета по делам искусств, на которое и его пригласили, и Эльсбейна. «Был бы ты здоров, и тебя бы позвали. Подробно о заседании сам прочтешь завтра или послезавтра в советском искусстве, но кое-что тебе и заранее знать полезно. Керженцев обвинил Таирова в политической враждебности». «А как же оптимистическая трагедия?» — спросил Вадим. «Про этот спектакль уже не должны были бы забывать. Уж тут-то нет политической враждебности». «Даже и не назвали ни разу. Керженцев сказал, «Камерный театр — слово опозоренное». Попал он в историю. Дурак, что отказался писать статью. Рассказать, что ли, об этом Ершилову? Мне тут позвонили из газеты, попросили написать... «А я говорю, болен не могу». «Делов-то! Позвони да скажи, что выздоровел. Прямо сейчас. И звони, я подожду». Вадим позвонил, вернулся в свою комнату, сказал, что все в порядке. Правильно сделал. «Из упряжки выпадать нельзя». Вадим крикнул Феню, попросил принести вторую подушку. Полусидя, будет удобнее писать. Взял книгу, подложил под бумагу. Нет, соскальзывает бумага. Поискал глазами на письменном столе, на книжной полке. Увидел какую-то завалявшуюся общую тетрадь. Это годится. Открыл ее и натолкнулся на запись. «Чикаго, трибюн, 22 марта». Мы надеемся снова их увидеть, их отъезд омрачит парижскую сцену, мы будем с нетерпением ожидать возвращения этих гениальных артистов, и, помня о них как о примере, мы часто будем мысленно обращаться к России, ибо отныне мы знаем, что свет на европейскую сцену идет с востоком». «Гениальные артисты! Свет на европейскую сцену идет с востока!» Не случайно так их расхваливает буржуазная пресса. Годится буржуазии их искусство. Вадим с неприязнью подумал о Конен. «Девушка. Тридцатилетнюю женщину называют девушкой. Барыня нашлась. Девушка ей прислуживает. И не от щедрости таланта, проста и демократична с собеседником, а от равнодушия». «Все равно с кем говорить, лишь бы найти повод рассказать о себе, о своих успехах. Стефан Цвейк, О'Нил, Жан Кокто...» «Правильно написал в той статье зритель. Не хватает камерному театру скромности. Действительно, одна беззастенчивая самореклама. Победили малый театр в соревновании. Малый театр стоит и будет стоять. А вот у стоителей вы еще неизвестно». Малый театр нужен народу, нужен стране, дорогая мадам Коонен. А вот нужны ли вы стране, еще не ясно. Западу вы нужны, да. Запад вам аплодирует. Но у нашего, советского зрителя, вы аплодисменты не сорвете. Андрею Андреевичу показали статью Вадима в больнице. Не то похвалили, не то посмеялись. «Крепко ваш сын пишет». Вечером Андрей Андреевич, как всегда, зашел к Вадиму, придвинул стул к его постели. «Прочитал твою заметку. Как ты понимаешь, от этого дома нам теперь откажут, и, боюсь, не только от этого». Посидел молча, глядя в пол, поднялся. «Ты температуру измерял?» «Температура нормальная», — буркнул Вадим. «От этого дома откажут, найдутся дома и получше». И заснул хорошим крепким сном человека, исполнившего свой долг. А утром, как и в прошлый раз, раздался телефонный звонок. Вадим полусонный взял трубку и услышал знакомый казенный хамский голос. Гражданин Моросевич, вам надлежит сегодня к 12 часам прибыть в НКВД СССР к товарищу Альтману. Пропуск получите в бюро пропусков Кузнецкий мост, 24. Тот же кабинет, окна забраны решетками, тот же Альтман в военной форме, висящий на нем как на вешалке, те же впалые щеки, печальные глаза». Он покопался в ящике стола, достал папку, открыл, вынул протокол предыдущего допроса, перечитал его. Вадим следил за ним обеспокоенным взглядом. Им снова овладел животный страх. Он не знал, что преподнесет ему Альтман на этот раз. Дочитав последнюю страницу, Альтман, не глядя на Вадима, тихо и уныло спросил. «Вы не отказываетесь от своих показаний?» «Конечно, нет. Я ведь их подписал». «Хотите что-нибудь добавить?» «Ему дается шанс. Он должен его использовать». «Видите ли, — начал Вадим, — вы спрашивали в прошлый раз об антисоветских разговорах. Я и сегодня повторяю, ни с кем никаких контрреволюционных...» антисоветских разговоров я не вел и не мог вести. Но, конечно, ваш вопрос заставил меня глубоко задуматься. Я понимал, что такой вопрос вы задали не случайно. Какие-то основания для такого вопроса у вас были. И я предположил, что таким основанием мог стать анекдот, который я рассказал одному своему знакомому. Случайно рассказал, но рассказал. Что за анекдот? Альтман откинулся назад, приготовился слушать и в первый раз открыто посмотрел на Вадима. Вадим рассказал и сам анекдот, и от кого его слышал и кому передал. Добавил, что не придавал значения анекдоту. Он был рассказан в присутствии члена парткома и тот никак не реагировал на него, даже посмеялся. И он, Вадим пересказал его своему парикмахеру, Сергею Алексеевичу. «Когда сидишь в кресле, всегда о чем-нибудь болтаешь. Тем более он знает парикмахера с детства, человек вне политики. Все его отношения к политике заключаются в пяти шуточных словах. Без льва Давыдовича не обошлось». Именно такую версию избрал Вадим здесь, в кабинете, Версия спокойная, сдержанная и, как ему казалось, убедительная. Некоторое время Альтман молчал. Самым зловещим теперь было именно его молчание. Таким образом, он давал почувствовать Вадиму свое недоверие, недовольство. Он производил впечатление туго-дума. Потом Альтман взял лист бумаги и сказал... «Повторите, кто вам рассказал анекдот?» Вадим повторил. «Когда это было?» Вадим назвал месяц, числа он не помнил. «Кому вы рассказали?» И тут выяснилось, что Вадим не знает фамилию Сергея Алексеевича. Альтман записал на бумажке имя отчества и адрес парикмахерской. «Какие анекдоты вы еще рассказывали и кому?» Вадим пожал плечами. «Я анекдоты? Никому я их не рассказывал?» «Вы хотите меня убедить, что в своей жизни не знали ни одного анекдота, кроме этого? В этом вы хотите меня убедить?» «Нет, я, конечно, в своей жизни слышал разные анекдоты, но я их никому не рассказывал. «Что же вы слышали?» «Не помню, во всяком случае, не политические». «А какие? Просто бытовые». «Марасевич, вы хотите мне доказать, что я дурачок?» «Я не дурачок, и не считайте меня дурачком». Он опять палачески прищурился и злобно сказал, не сказал даже, прошипел Тут вообще дураков нет. Он вдруг показался Вадиму ненормальным. Ему стало еще страшней. От сумасшедшего всего можно ожидать. «Но я не могу припомнить», — пробормотал Вадим. «Не можете припомнить?» С ненавистью глядя на Вадима, произнес Альтман. «А кто будет за вас вспоминать, я?» Тогда садитесь на мое место, а я сяду на ваше. Он встал. Ну, садитесь, садитесь. Сделал шаг в сторону, показал рукой. Проходи, и садись. Вадим помертвел от страха. Этот сумасшедший сейчас его убьет. Пристрелит из пистолета, пристегнутого к ремню. Альтман сел так же неожиданно, как и встал. Опять помолчал. Задумчиво и грустно, глядя в угол, потом вдруг спросил. «В союзе писателей рассказывают анекдоты?» «Наверно, рассказывают». «Отвечайте точно, рассказывают или не рассказывают?» «Не «наверно», а «точно». «В союзе писателей сотни людей». «Я не спрашиваю, сколько в союзе писателей людей. Я спрашиваю...» «Рассказывают ли они анекдоты?» «Кто-то наверняка рассказывает». «Кто эти кто-то?» «Я не могу назвать конкретных лиц». «Не могу?» Альтман скривил рот в злобной усмешке. «Скажите, не хочу. На одном анекдоте попались, его вы помните. А попадетесь на другом — и другие вспомните, только поздно будет. Хорошо. Панкратова Александра Павловича знаете? Панкратова? Ах, да, Саша Панкратов, конечно, знал, мы с ним учились вместе в школе. Вы знаете, где он сейчас? Он арестован, выслан, в Сибирь, кажется. От кого вы это знаете? То есть как... — растерялся Вадим. — Мы с ним жили на одной улице, учились в одной школе. Все это знали. — Нет, вы действительно считаете меня дураком, — сказал Альтман. — Хотите меня убедить, что вся улица только и говорит об аресте Панкратова Александра Павловича? Хотите меня убедить, что по-прежнему ходите в школу, и там тоже только и разговоров, что об аресте Панкратова, так? Я встречался с одноклассниками на Арбате, и они мне сказали, что Саша Панкратов арестован. И это все. То есть... «Что то есть? Что то есть?» — опять взорвался Альтман. «Я спрашиваю вас русским языком. Это все, что вы знаете о деле Панкратова?» Я вообще ничего не знаю о его деле. Я знаю, что он был арестован, а за что не знаю. — Не знаете? Ничего не знаете. Знаете только один анекдот. За всю жизнь рассказали только один анекдот. Альтман замолчал. Опять долгая пауза и неожиданный вопрос. — Вы писали письмо в защиту Панкратова? — Письмо? — растерялся Вадим. — Письмо. Да, письмо, письмо. Опять скривился Альтман. «Письмо в защиту Панкратова вы писали?» Вадим вспомнил столовую у Лены Будягиной, где они сидели, когда Нина предлагала написать письмо в защиту Саши. Вспомнил Лену и Нину и Максима. Сашу арестовали два года назад. Вадим уже забыл о нем». «Видите ли, неуверенно начал он, когда арестовали Сашу Панкратова, я был в гостях у своей одноклассницы, Лены Будягиной, там был еще кто-то из наших одноклассников». «Кто?» — перебил его Альтман. «Кто конкретно?» «Говорите конкретно, Марасевич, не виляйте, не заставляйте меня выуживать из вас показания». Вы своего парикмахера почти год вспоминали, думаете, и дальше так будет? Нет. Мы вам на каждую фамилию года не дадим. У нас есть способ заставить вас вспоминать побыстрее. У нас есть такие средства. И первое средство оставить вас здесь, здесь в камере, вы будете быстрее вспоминать.